Когда c 130 наконец взлетел, все мы смогли немного перевести дух, но радоваться было рановато. Теперь перед нашими пилотами стояла крайне простая задачка. Всего-то, пользуясь почти исключительно компасом и картой, пролететь пару тысяч километров до Кубы и хотя бы километров 800 до побережья. Неистовая Данка почему-то считала приемлемым и такой вариант. Причем ориентировала нас конкретно на район между Хьюстоном и Новым Орлеаном. Почему именно туда? Молчала в тряпочку. Взлетев, Симонов пошел на предельно малой высоте, резонно опасаясь радаров и истребителей. Такой режим был чреват болтанкой и повышенным расходом топлива. Но, как говорится, береженного Бог бережет. Личный состав пытался отдыхать, развалившись прямо на полу грузовой кабины. Только Георгиев, налепив на один из иллюминаторов антенку от своего прибора, занимался делом, видимо, пытаясь предугадать возможную опасность. Я, Машка, Светка и Данка кое-как разместились в пилотской кабине позади Симонова и Кристинки, которые ввели самолет сверяясь с разложенной на коленях карты Атлантического побережья США. Карта была с русским шрифтом, из чего я сделал вывод, что это, похоже, еще одна домашняя заготовка неистовой данки. В радиоэфире царила тишина. Только с недавно покинутой нами базы Форт Браунвуд на аварийной частоте придушенно бормотал заранее записанный на магнитофон голос пилота С-17А. Я борт 2200978. Аварийная ситуация. После посадки проблема с грузом. Они вырвались. И далее все по новой. Мы эту запись врубили специально, для приманки. Раньше явятся, раньше подорвутся. А наш полет довольно долго протекал без каких-либо проблем. Уже ближе к вечеру, когда мы подходили к побережью, Георгиев объявил. Похоже, нас облучает радаром из задней полусферы. Эко-невидаль, усмехнулся Засимонов. Мне интересно только, почему нас так поздно засекли? А здесь, над побережьем, сильно зараженная радиация и зона, пояснила Данка. Почти стокилометровая полоса отчуждения, где жить запрещено еще с дозимних времен. Патрулируется тяжелой техникой и автоматками. По границе... Минные поля и те же автоматки. Они, видимо, думают, что если завалят нас здесь, то мы уже никуда не денемся. Интересно, а какие у нас варианты? Я оглянулся по сторонам и, словно спохватившись, чуть не завыл от осознания собственного идиотизма. Парашюты, которые мы поснимали при высадке из С-17, так и остались лежать в сотнях километров от нас, на ВПП покинутого форт Браунвуда. Даже на Симоновье и Кристинке парашютов сейчас не было. Летчики, мля. Вот что значит, торопились. Хотя на предельно малой высоте нам от парашюта толку, как рыбе от зонтика. Нет, но опять все выходит как всегда. Мы все могем. Особенно тогда, когда не надо. Нет, точно не ту страну назвали Гондурасом, ей-богу. Опять впереди замаячила перспектива героической драки до последнего патрона, при том, что боеприпасов у нас не густо. С молодецким воплем «Русские не сдаются! Зюй на". на Между тем неистовая Данка, высказавшись о наших невеселых перспективах, Спокойно открыла свой новоручный электронный кейс и, нацепив наушники, начала вызывать кого-то, похоже, на какой-то заранее оговоренной радиочастоте. Снова здорово. Симонов, глядя на эти ее манипуляции, только присвистнул. Ведь был строжайший приказ о радиомолчании. А минут через десять в отдалении позади нас долбанул довольно сильный взрыв. Дождались... Пришла беда, отворяя ворота. Геркулес чувствительно тряхнула. Личный состав приглушенно заматерился. Слышно было, как Алан Киквидзе, приложивший головой аборт, ругается в полный голос на своем кавказском наречии. — Серый? Это что? — крикнул я Георгиеву. — Похоже, ракета воздух-воздух воздух с истребителя. Но сам истребитель, видимо, очень далеко. Я его на приборе не вижу», – доложил Георгиев. «Ну так это понятно. Нынешние ракеты такого класса, вроде АмрАма, лупят километров на сто, где уж нам, убогим, носитель-то разглядеть». Симонов бросил машину резко вниз, но едва он это сделал, как за бортом долбануло еще раз, на сей раз настряхнуло так сильно, то я подумал было о прямом попадании. Но нет, оказалось, что самолет все-таки не разваливался и летел, правда, с сильным правым креном. «Попал-таки, сволочь!» сказал Симонов сквозь зубы и кивнул на стекло пилотской кабины. Я глянул и обмер. Левый подвесной подкрыльный бак начисто сдуло скрепление. Крайний левый двигатель встал. а за ближним левым двигателем тянулся дымно-коптящий след. При этом на горизонте маячили скелеты каких-то высотных зданий, то есть шансов на вынужденную посадку оставалось все меньше. — Хрен мы теперь до Кубы дотянем, — констатировал Симонов и добавил. — А если сжогнут еще раз, то нам всем точно кранты. — Это что за город? — поинтересовался я. имея в виду урбанистический пейзаж за стеклами кабины. «Это Хьюстон, мать его!» – констатировал Симонов. «Хоть до побережья долетели!» «Да, как говорится, Хьюстон, у нас проблемы!» Но ни новых ракет, ни новых взрывов не последовало. Видимо, даже пилоты местных ПВС не очень-то рисковали соваться в считавшуюся зараженной зону, Как позже выяснилось, у них были на сей счет четкие инструкции. А наш c 30 тянул над самыми деревьями и дырявыми крышами заброшенных одноэтажных домишек здешней окраинной застройки. Данка, нацепив наушники, вела с кем-то явно кодированный радиодиалог, смысл которого со стороны было почти невозможно понять. Потом она наконец оторвалась от своего разговора и... Ткнув карту, приказала Симонову. «Садись вот здесь. Дотянем?» «Дотянем», — согласился тот, слегка разворачивая аппарат. Я глянул в карту. Место, куда ткнуло пальцем Данка, похоже, называлось аэропорт Эллингтон. В наше время явно и неизбежно заброшенный. Через несколько минут под нами мелькнуло V-образное ВПП, крестообразно перечеркнутые рулежками. Стали видны обширные руины аэродромных строений, включая отблескивающие неровными обломками стекла полуобвалившийся рамочный каркас какой-то куполообразной конструкции, когда-то, видимо, венчавший здание аэробокзала. Возле терминалов торчало несколько брошенных гражданских самолетов, пара из которых сгорела до состояния куч головешек. но взлетная полоса вроде бы была свободна. Над руинами аэропорта вились вороны и еще какие-то, явно давно отвыкшие от шума двигатели птицы. Не дай бог влететь на посадке в их стаю. «Никак нас встречают?» – спросил я Данку, увидев у здания аэровокзала несколько машин с включенными фарами. «Повяжут тепленькими?» «Спокойно, майор!» Ответила гордость отечественной военной науки до да невозможности уверенным голосом. Это те, кто надо. В смысле? Не понял я. Местные сопротивленцы. Чего же тут непонятного? Вон даже как. Симонов, умудрившись избежать столкновения с вороньем, относительно мягко притер подбитый Ц 30 на местную ВПП, благо она была целая, широкая и длинная. а «Геркулес» — один из немногих нынешних самолетов, которые еще способны садиться на грунт. Еще до полного торможения мы, похватав стволы и снарягу, выпрыгнули из самолета, сразу же занимая круговую оборону. К нам рванули машины. При ближайшем рассмотрении это оказались за вида ржавенькие пикапы и грузовики. На некоторых кабины были как попало обшиты самодельной эрзат броней, среди которых выделялась небольшая автоцистерна. Данка, приказав нам оставаться на месте, поставила свой кейс на бетон и медленно пошла навстречу приближающимся автомобилям. Скрипнули тормоза, и, вшагнувши навстречу Данке из головного полубронированного джихад-мобиля в персоне женского пола, я не без удивления опознал знакомую нам по канадской границе Барбарку Уайлдер из Огайо. Интересно все-таки, как она оказалась здесь, в трех тысячах километров от нашего крайнего места встречи? Высшие интересы местного резистанца? Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Или чудеса в наше поганое время все-таки случаются, и у них здесь по-прежнему нет особых проблем с перемещением по стране туда-сюда. Внешне эта агайская варька изменилась не сильно. Те же светлые и нечесанные волосы, кожаная косуха, грязные штаны в облипку, мягкие сапоги в кобойском стиле, на поясном ремне кобура с большим пистолетом, за спиной рюкзачок, на плече М16 с глушителем и хитрой оптикой. Следом за ней из машин полезли грязноватые, давно не бритые и не стриженные, разномастно одетые и вооруженные мужики разного возраста и цвета кожи, вооруженные в основном какими-то дробовиками и непонятного образца ружбайками, словно они никакие не партизаны, а просто, как в прежние времена, собрались на охоту по старой схеме. Банда потных алкашей против травоядного оленя или лося ох и рожи были у этих борцов за свободу не дай бог с такими драться на кулачках или повстречать этих обломов в темной переулке или лесу среди этих бомжеватых махновцев выделялся здоровенный густо шоколадный мулат в длинном брезентовом плаще с лицом молодого боба марли и прической живо напомнивший мне то ли молодого Валерия Леонтьева, то ли мультяшного льва Бонифация, то ли маньчжурскую папаху, на плече которого бесела до навернутая штурмовая винтовка класса хай-тек. Я таких раньше никогда не видел. Даже непонятно было, где у этой тарахтелки магазин и приклад. Мулат подошел к Данке, и они с Барбаргой о чем-то заговорили с ней. Причем по их лицам было видно, что отношение к нашей мадам-полковнику у этих партизан из техасских лесов более чем почтительное. Я отметил про себя, что на шее и руках у мулата просматриваются татуировки, характерные, как сказали бы ГТПшники или наши особисты, для представителей этнических ОПГ. Колоритный тип, ничего не скажешь. Позже я узнал, что этого волосатого кадра звали Сэм Смит по кличке Тигровая Акула. И в радиоактивной зоне отчуждения на побережье Мексиканского залива он был чем-то вроде Робин Гуда, Батьки Махно или Чапая. Пиндосские чрезвычайные власти, весьма высоко оценив заслуги данного гражданина, давали за него, без разницы, за живого или мертвого, несколько тонн консервов. Видимо, было за что. Ямайский Тарас Бульба отдал своим людям какую-то короткую команду, и они разом опустили свои несерьезные стволы. «Не стрелять!» — крикнула мне неистовая Данка. «Пропустите их! Это наши друзья!» Мой личный состав несколько успокоился от этого заявления, а бандюки и новое определение для них придумать было трудно. На нескольких машинах подъехали к стоявшему практически поперек полосы С-130 и начали перетаскивать грузовики, ящики с оружием из Геркулеса. Действовали они практически в темпе убыстренного воспроизведения, явно очень торопясь. При этом трое из них принялись сливать с помощью какого-то хитрого приспособления в поспешно подогнанную автоцистерну Еще оставшийся в баках сто 130 керосин. Безотходные технологии. В это сложное время ничего не должно пропасть. При этом я подсознательно понимал, что, похоже, опять становлюсь свидетелем каких-то хитрых комбинаций высшего командования. Между тем к Данке и Мулату подъехал обшарпанный трехосный грузовик армейского образца, с потлатым и бородатым водилы из местных. Барбарка перекинула в его кузов пару нетяжелых кофров из своей полубронированной машины, а потом они с товарищем Смитом довольно тепло распрощались с нашей полковницей. Данка запрыгнула в кабину грузовика, после чего машина подъехала к нам. — Быстро все в кузов! — крикнула Данка. — И куда это мы? — В порт! И давай без лишних вопросов! «Времени нет совсем!» – почти заорала она, делая страшные глаза. Личный состав, включая меня, погрузился в машину, явно перекрыв все мыслимые временные нормативы. Потом водила воткнул максимальную скорость и, виртуозно обходя препятствия, погнал как сумасшедший по залитым закатным солнцем, загроможденным давно заброшенным транспортом, поваленными столбами и полуразрушенными баррикадами, улицам. На горизонте темнели мрачные громады небоскребов, часть которых давно превратилась в каркасы скелеты из голых балок и перекрытий. Похоже, у них тут были дела. Раньше они бы, наверное, блестели на солнце, но сейчас, если где и оставались целые окна, их явно не мыли давным-давно, еще с долгой зимы. По сторонам мелькали проваленные эстакады дорожных развязок, ржавые кузова брошенных автомобилей и автобусов. Потом потянулись руины двухэтажных деревянных домов с балконами вдоль фасадов и островерхими крышами. Людей по дороге мы практически не встретили. Хотя пару-тройку раз какие-то серые силуэты метнулись в переулки, едва заслышав шум мотора грузовика. Явно кое-кто... Тут еще жил. Еще бы. До глобального бардака Хьюстон был одним из крупнейших городов США, хотя избытком общительности местные жители явно не отличались. Потом встречный ветер ощутимо запах морской солью, а впереди, на фоне неба, замелькали стрелы ржавых кранов. Мы явно приехали туда, куда направлялись, в порт. Мутные зеленоватые волны лениво шлепали о причалы, многие из которых уже обрушились или скособочились. У заброшенных пирсов было пусто и неуютно. Только в одном месте из воды торчали труба и надстройки затонувшего когда-то буксира. Вокруг нас, у самого среза воды, тянулись руины двухэтажных промышленных зданий, каких-то ангаров и эллингов. Чуть дальше просматривались стены каких-то явно административных пятиэтажек. с выбитыми почти начисто окнами. В кривь и в кость торчали там и сям ржавые брошенные трейлеры, тягачи, прицепы и прочая техника. Местами сквозь трещины в асфальте и бетоне пробивалась трава и молодые деревца. Все как везде. Грузовик притормозил. Мы попрыгали из кузова на набережную, прихватив кофры. Данка покинула кабину. после чего грузовик в столь же быстром темпе развернулся и рванул вон из порта. «И что мы делаем дальше?» – спросил я у Данки. «Ждем здесь», – ответила она, открывая свой кейс и напяливая наушники, и добавила. «За кофры отвечаешь головой». «А что в них, если не секрет?» – поинтересовался я. «Двадцать чемоданов компромата?» «Маленький сувенир от наших американских друзей». Для генерала Тпругова лично, ответила Данка, давая понять, что более развернутого ответа не будет. Что же, кое-что этот ответ для меня тем не менее прояснил. Похоже, это опять были игры леди и джентльменов тайной войны. Прихватили груз для местных бандюков и заодно забрали посылочку для шефа. Интересно, кто именно эти комбинации разыгрывает? И ведь тот, кто все это спланировал, похоже, прекрасно знал заранее, что мы здесь окажемся. Хоть бы предупредили, суки. Машенция, скомандовал я тупиковой, рассредоточиться, занять круговую оборону и не расслабляться. А че потом? Спросила Машка. Суп с котом. Сидим и ждем. Чего ждем -то, товарищ майор? А я знаю, спросив он у товарища полковника. Кивнул я в сторону Данки. «Она у нас непобедима, поскольку не играет». Собственно, Машкино беспокойство имело все основания. «Позиция-то у нас была более чем хреновенькая. Когда впереди тебя океан, а за спиной огромный, полуразрушенный, населенный неизвестно кем, да еще и зараженный радиацией город, очко заиграет у самого крутого вояки». мы же не те андры и не тридцать три богатыря чтобы в случае чего отступать прямо в океан тем более дозиметров у нас нашлось всего два но они разумеется оказались неисправными и показывали цену на дрова так что степень радиоактивного заражения в этом проклятом всеми богами месте можно было определить исключительно на глазок так или иначе мы разместились у самого среза воды за всевозможными естественными препятствиями, вроде ржавых контейнеров или куч строительного мусора. Кофры я отдал на попечение Симонова и Кристинки. Они сегодня были вооружены слабее всех и полезнее были как раз в роли носильщиков. Глядя на прильнувшую к прицелу своей снайперской волыны Светку, лежащих за пулеметами Гладкина и Алалыкина, целющуюся из Никонова в сторону города Машку и остальных своих приготовившихся к бою ореликов, я здраво прикидывал наши возможности, и выводы мои были в общем неутешительные. Вот попрет на нас сейчас из руин оголодавшая толпа пару тысяч рыл, пусть даже и с одними заточками и прочими сельхозорудиями в руках. И мы от них так просто не отмашемся, поскольку что у нас было с собой? Автоматы, два пулемета, одна снайперка, несколько одноразовых огнеметов и РПГ. И от силы полтора боекомплекта на ствол, при минимуме вогов и ручных гранат. Вот и выйдет печальная сказочка в стиле 28 панфиловцев. И мы тут не у себя дома. Где? Если прижмет продать свою жизнь подороже, можно вызвать артиллерию или авиацию. Но, на наше дурацкое счастье, окрестные переулки и развалины безмолвствовали. Как видно, немного народа осталось в нынешнем Хьюстоне. Около часа мы тупо сидели возле причала и чего-то ждали, все так же следя через прицелы за ближайшими постройками. но вокруг было непривычно тихо. И все так же ни одной живой души, кроме чаек. А потом со стороны моря пару раз мигнул яркий огонек. Неистовая Данка достала из бокового кармана своей камуфляжной куртки компактную ракетницу и, не вставая, запулила в небеса красную ракету. В ответ над заливом повисла зеленая зарница ответного сигнала. «Ну вот и все», — сказала Данка усталым тоном крепостной крестьянки после долгой косовицы, закрывая кейс. «Сегодня, кажется, пронесло». Через какое-то время со стороны залива послышался резкий бой и свист, и в облаке водяной пыли я рассмотрел направляющееся в нашу сторону нечто. Заостренный катерный нос с блямбой радара, слегка похожий на старый гидросамолет Бе-12. Сверху над кабиной пара башенных с установками и целый лес антенн. По бокам корпуса два кожуха реактивных двигателей. На спине покрытого серо-зелено-синим камуфляжем фюзеляжа пара каких-то продолговатых контейнеров, явно с ракетами. И откровенно самолетный хвост с маленьким контурным Андреевским флажком, увенчанный еще четырьмя движками. Экраноплан. констатировал вслух сидевший рядом со мной Симонов. «Надо же!» «Ага», — согласился я, «прямо как улаймы Вайкули, плыть по морю, но на самолете, лететь по небу, но на корабле. Крылатые моряки России, мля!» «Нет, я, конечно, знал, что такие штуковины, поменьше известного по прежним временам Луня и побольше Орленка, У нашего флота есть. Я даже как-то охранял транспортные колонны, которые возили с жутко секретного завода под Нижним Новгородом секции корпусов вот таких же экранопланов на погрузку в транспортные Ан-124, которые увозили эти детали для окончательной сборки куда-то, как говорили нам Русланов, очень далеко. Теперь-то понятно куда. Гадалки не ходи. Они на Кубе базируются. Между тем экраноплан, плавно развернувшись, направился к ближнему от нас уцелевшему пирсу. Там он, подрагивая, остановился, слегка осев в воде на холостых оборотах. В борту, пониже пилотской кабины, открылась дверь, и оттуда нам энергично замахал мужик в лётном шлеме и синем комбезе. Человеческая фигура наглядно показала немаленькие размеры этого агрегата. Высоту корпуса экраноплана был метра три. «Все туда!» – приказала Данка. «Быстро!» Как мы запрыгивали на борт экраноплана при отсутствии трапов и прочих удобств – отдельная песня. «Жить захочешь, не так раскорячишься!» «Мы бежали по пирсу, как настеганные!» Но никто не упал в воду, не утонул и даже оружие не потерял. Мастерство не пропьешь. Я влез на борт последним, как командиру и положено. Дверь за нами захлопнулась, двигатели взревели, переходя на вой, и диковинный аппарат, приподнявшись над водной поверхностью, набирая скорость, понесся в океан, прочь из гавани. Внутри было довольно просторно. хотя пассажирских мест предусмотрено, конечно, не было. Личный состав в полном изнеможении валялся на полу. Я тоже упал прямо там, где вошел, возле бортового наблюдательного блистера. Капитан-лейтенант Капитонов, бортмеханик данного корабля, представился мужик в синем комбезе и пилотском шлеме, встречавший нас, и добавил, Вячеслав, можно просто Слава. Был он с гусарскими усиками, но совсем молодой. Пожалуй, даже помоложе нашего Симонова. Раз звание у него флотское, значит, нынче экранопланы по документам числятся кораблями, а не самолетами. Если бы они проходили по графе «морская авиация», этот слава капитонов был бы просто капитаном. «А почему экраноплан Каплей?» – спросил я его. чувствуя нечеловеческую усталость. А потому, что Мексиканский залив минирован, словно суп с фрикадельками, охотно пояснил капитонов. В основном донные мины, хотя и старые якорные попадаются. Тут никто, кроме нас, а также агрегатов на воздушной подушке, пройти категорически не способен. Да и скорость у нас, как у самолета, чего у других тоже нету. А нас не долбанут на отходе, каплей. Поинтересовался я. Не хватало еще помереть в самый неподходящий для этого момент. Боже упаси, ответил он. пиндоса залив давно не контролируют. Мы же зря времени теряли и на Кубу за последние годы много всякой хитрой аппаратуры понатащили. Я, как представитель мобильной эскадры особого назначения, гарантирую, что их РЛС нас сейчас просто не видят. Ну. «Тогда добро», — согласился я и тяжело вздохнул. «Что, хреново?» — спросил капитан-лейтенант и, не дождавшись ответа, протянул миллилитровую флягу. «Глотни, пехота». «Не так уж, чтобы очень, но безмерно», — ответил я в тон ему. «И мы вообще-то не пехота, а штурмовые саперы. А это две ну очень большие разницы». На эту мою реплику он только усмехнулся, а я принял тяжелую флягу из его рук. Не слабая у флотских посуда, однако. Что значит привычка к постоянному распитию адмиральских чаев и прочих экзотических напитков? Я отвернул крышку и хлебнул из горла. Напиток во фляге был очень крепкий, но его непривычный терпкий вкус показался мне довольно противным. «Это что за клопомор?» — спросил я, сделав пару глотков, чувствуя, как ударившее в голову тепло медленно уходит куда-то в ноги. «Местный ром!» — пояснил Коплей. «На вкус не шибко хорош, зато его тут хоть залейся». «Ну-ну!» — сказал я и протянул сосуд неистовой данки. «Будешь?» — она раздраженно отмахнулась, И я передал флягу сидевшей неподалеку Машке. Остальной личный состав сразу заметно оживился. Если будет мало, скажите. Улыбнулся Коплей и скрылся за дверью, ведущей в пилотскую кабину. Или на капитанский мостик. Пожалуй, из должностных соображений имело бы смысл поговорить с личным составом о чем-нибудь душеспасительным. или хотя бы обсудить недостатки фильма «Убить Билла». Но я почему-то понял, что сейчас нам всем совсем не до того, и даже петь матерные частушки простеньку Разина и бросание за борт персидской княжны никто не в состоянии. Хлебнув из фляги, бойцы в изнеможении закрывали глаза, да и у меня язык тоже не ворочался. Мимо нас, из хвоста в нос, Приоткрыв дверь в просторную грузовую кабину экрана плана, пара БТРов сюда бы точно влезла. Прошел еще какой-то член местного экипажа, с явным интересом таращившийся на нас. Чувствовалось, что гости типа нас здесь в диковинку. Много позже я спросил у Нистовой Данки. «Дана Васильевна, ядрит твою мать! Если у нас есть такие замечательные штуковины...» как тот бронетемкин поносец, на котором нас давеча покатали, то чего мы их тут всех не завоюем нафиг, а? Или хотя бы не наладим при помощи их снабжения местного сопротивления с регулярностью автобусной линии? Я уж не говорю о высадке шпионов или десантов на негостеприимный американский берег. Почему вместо этого мы, как идиоты, По ходу пьесы изобретаем какие-то головоломные комбинации из трех пальцев. Во-первых, ответила мне неистовая Данка своим коронным тоном школьной училки, этих замечательных штуковин в наличии всего полтора десятка. Правда, если честно, у пиндосов нет ни одной. И часть из них представляет из себя опытные прототипы и не столько плавает, летает. сколько ремонтируется, модернизируется, дорабатывается. Естественно, экранопланы нечеловечески дороги, почти на вес золота, особенно сейчас, и адмиралы трясутся над ними, как над собственными малыми детушками. Кроме того, у флотских свое командование и свои боевые задачи, которые практически никогда не совпадают с задачами армии. Знаешь, сколько требуется нервомотания, чтобы договориться о взаимодействии с плотом? Во-вторых, местное сопротивление — это нечто совершенно непонятное. Ты же их сам видел. Чего я тебе объясняю? Большинство из тех, кто бегает по радиоактивным пустошам местных полос отчуждения, это откровенные бандиты, которым, в принципе, ничего не надо и которые никому не подчиняются. и ни за что не борются, хоть и много говорят об обратном. А любого, кто попытается с ними хоть о чем-то договориться, либо сразу убьют и ограбят, либо спеленают, как пучок редиски, и сдадут американским военным властям в обмен на патроны, жратву, топливо или шмотки. Знал бы ты, сколько толковых разведчиков из разных ведомств и контор Погибло при попытках установить контакт с этим так называемым сопротивлением. Ты же видел на канадской границе, как они там у себя живут. Все считающиеся цивилизованными населенные места и коммуникации находятся под сверхплотным контролем и хода туда никому постороннему нет. Именно поэтому сейчас бесполезна вся создававшаяся многими десятилетиями до начала заварушки агентурная сеть. Сейчас связаться ни с кем из агентов просто невозможно. Да и неизвестно, живы ли вообще большинство из них. Сейчас у нас есть кое-какая единичная агентура вроде этой Варки Уайлдер. Это, кстати, была большая удача, когда мы смогли склонить ее к сотрудничеству. не прикончим сразу там, на канадской границе. Да и то, такие агенты полезны в основном в виде проводников и наблюдателей, а в нашем случае просто совпал ряд важных факторов и обстоятельств. Этот Смит, та еще гнида. Говорят, он со своей бандой сатанинские ритуалы практикует еще много чего такого, но добыл-таки по просьбе той же Варки кое-какие материалы для нашей разведки. не за даром, разумеется, этот говнюк очень долго торговался и запросил за свои услуги нехило. По счастью, Варька, который среди местных бандюков считается чем-то вроде курьера для особых поручений, лично оказалась на месте, а то он не стал бы с нами сотрудничать ни за какие ковришки, даже в обмен на дополнительный подарочек в виде партии противотанкового вооружения. «Ну, коли уж мы оказались поблизости и изобразили...» «Нифига себе изобразили», — подумал я. «Интересно, гулявший в нас ракеты пилот-истребитель ВВС США знал, что он участвует в чем-то подобном? Вынужденную посадку он был вынужден помочь? Хоть и не любят они соваться в брошенные города, а особенно места типа Хьюстона». который американская армия тотально зачищала раза три. Ты, майор, имей в виду, что заминирован не только Мексиканский залив, но и почти все Атлантическое побережье США. Кое-где даже ядерные фугасы установлены. И мало кто знает безопасные проходы в этих заграждениях, хотя они есть. Местные психи, оказывается, Умудряются по морю и какие-то грузы возить, разумеется, немного и недалеко, и рыбу ловить, несмотря на мины и патрульные самолеты-вертолеты и прочие беспилотники. Люди Смита, как правильно предполагала разведка, кое-какие проходы к океану знали, и именно поэтому они без особых проблем доставили нас в порт и указали безопасный участок для нашей эвакуации. А что касается десантов, с десяткой экранопланов много людей и техники не высадишь. Что сможет сделать батальон морской пехоты, учитывая, что на побережье у них почти не осталось реальных военных объектов, а к действующим портам, вроде Саванны, Норфолка или Галифакса, так просто не подступиться. Разведгруппы же добьются не больше, чем мы на канадской границе. Ну? Подойдут, посмотрят, слегка пощупают издали, но ничего архиважного не узнают. К тому же для этого надо пройти несколько десятков километров по загаженной радиацией и кишащей бандюками местности, через всякие мины камеры-секретки, боевые автоматы, воздушные патрули и прочее, да еще и вернуться потом назад. Пока что овчинка выделки не стоит. а более плодотворным сейчас считается строить новую агентурную сеть и пытаться внедриться в эту их цивилизацию, опираясь на содействие таких, как эта Варька. А если оставить их как есть, и пусть живут себе словно под куполом? Спросил я. Их-то оставить в покое, наверное, можно, сказала Данка. Только они-то нас точно в покое не оставят. Ты же видишь. Они по-прежнему считают себя пупом земли и пытаются активно действовать по всему миру, и лезут в любые дыры и поры, и их надо помаленьку бить в их же логове и не давать расслабляться, а то они нам всем такое устроят. Ну да ты же представляешь, что именно они могут устроить. Но этот наш разговор был позже. А в тот момент, за забрызганным морской водой стеклом блистера, где-то за горизонтом, среди темных силуэтов небоскребов долбанул сильный взрыв. Один, потом и все. Всего я насчитал полтора десятка тусклых вспышек. Взрывалось что-то довольно мощное, но явно не ядерное. «Успели», — сказала Данка. «Дай бог, чтобы эти сопротивленцы тоже смогли уйти». Особенно Варька. И что это было? Скорее всего, крылатой ракетой с чем-то кассетным. Не зря же мы торопились. Слава богу, сейчас, когда спутников и прочих благ цивилизации больше нет, на планирование и организацию такого удара уходят часы. Наш Коплей не набрал. Уже через пару часов мы были в Гаване. Слава богу, никто у нас не был ранен. и даже опасной дозы радионуклидов против ожиданий не схватил. Повезло, так повезло. Правда, кое-у кого на обуви и одежде обнаружилась таки сильно фонившая грязь. Видать, не все нынче было в порядке в нынешнем Хьюстоне. Так или иначе, зараженное обмундирование пришлось сжечь по акту. Про авиабазу Форт Браунвуд Нам ничего узнать так и не удалось. Хотя сомнений в том, что неизвлекаемые мины сработали, у меня лично не было. А вот по городу Сан-Антонио, через 5 дней после завершения нашей операции, был нанесен тактический ядерный удар. Самими же пиндосами. Стандартный, на 15-20. Наши средства объективного контроля подобные вещи и сейчас худо-бедно ловят. Как видно, реальных средств против собственных универсальных солдат у них не нашлось. И пришлось, как они это любят и умеют, точечно бить мух с совковой лопатой. Интересно, что сигналы отличных типов идентификаторов пятерых из восьмидесяти замбаков наша служба радиоперехвата ловила еще три месяца, а последний из болванов замолчал через пять месяцев. Выходит, кое-кто из них умудрился уцелеть и при атомном взрыве.